Книга 4. В этой книге доказывается, что обширности долговременное существование Римской империи должны быть приписаны не Юпитеру и языческим богам, из коих каждый в отдельности признается способным для охранения только лишь отдельности вещей и совершения действий низшего порядка, а единому истинному богу, виновнику блаженства, властью и по определению которого возникают и поддерживаются земные государства. Глава 1. О чем рассуждалось в первой книге? Начав говорить о граде Божием, я счел нужным прежде всего ответить тем его врагам, которые, гоняясь за земными радостями и стремясь к предметам приходящим, за все, что только претерпевают они в этом отношении неприятного, хотя претерпевают скорее по милосердию вразумляющего, чем по строгости карающего Бога, порицают христианскую религию, религию единственно, истинную и спасительную. И так как они, хотя в их числе находится и невежественная чернь, возбуждаются против нас наибольшую ненавистью на основании якобы научных предпосылок, воображая будто того, что случается с ними необычного в их время, в другие прежние времена, как правило, не случалось. А те, которые знают ложность их мнений, как бы молчаливы с ними соглашаются, дабы ропот против нас казался справедливым то, опираясь на те свидетельства, которые их писатели оставили потомству для изучения истории прошлых веков, нужно было показать, что дело обстояло совсем иначе, чем они думают. Вместе с тем нужно было доказать, что ложные боги, которых они чтили явно, а некоторые и сейчас еще чтут тайно, суть нечистые духи и коварные демоны, нечистые и коварные до такой степени, что услаждаются своими то ли действительными, то ли вымышленными злодеяниями, повелев прославлять эти злодеяния в дни своих праздников. Это для того, чтобы слабая человеческая природа не могла воздерживаться от предосудительных поступков, коль скоро ей представляется для подражания в этом как бы божественный пример. Это мы и доказали, основываясь не на догадках, а отчасти на свежих примерах, поскольку видели и сами, что в честь их богов совершаются подобные вещи. Отчасти же на сочинениях тех, которые оставили потомству, описание всего этого не в качестве порицания, а для прославления своих богов. Так поступил, например, Ворон, человек большой учености и пользующийся у них величайшим авторитетом. При составлении своих книг одних о предметах человеческих, других же о предметах божественных, относя одни предметы, соответственно, достоинству каждой вещи, к человеческим, другие к божественным, он поставил сценические игры отнюдь не в разряд вещей человеческих, но именно божественных. Хотя если бы общество состояло только из людей добрых и честных, Сценические игры не должны были бы находиться даже и в числе вещей человеческих. Так поступил он, конечно, не по собственному усмотрению, а потому что, будучи рожден и воспитан в Риме, застал их в ряду божественных предметов, а поскольку в конце первой книги мы вкратце сказали о том, о чем следовало говорить далее, и кое-что из этого изложили в двух последующих книгах то посмотрим, относительно чего ожидание наших читателей остается еще неудовлетворенным».